По афганскому сценарию. Бадабер. Начавшиеся со спецоперации взятием Дворца Амина противостояние, это затянувшаяся, так и не нашедшая позитивных целей война, наконец подходила к исходу. И если все пойдет согласно задуманному спецоперации по существу, она должна будет и закончиться. Какая-то утечка на сторону манджахедов и покровительствующих им спецслужб, вероятно, все-таки произошла. Слишком ожесточенно встретили оцепивший лагерь боевики появления Ми-24, советский шайтан орбы Слишком уж быстро отреагировали пакистанские военные. На душманов вертушки обрушили шквал огня, стараясь максимально скоро подавить любые огневые точки. В довесок под обстрел попала пума ВВС Пакистана. Все указывало на то, что геликоптер оказался вблизи лагеря не случайно. Выдвинувшуюся к лагерю колонну боевой техники состава подразделения 11-й армии Вооруженных сил Исламской Республики уже обрабатывала подоспевшая по вызову реактивная авиация. Примерно за месяц до ВВС. По новому месту прохождения службы его вдруг внепланово вызвали на ковер. Восседавший в кабинете генерал-майор выступил в роли злого доброго в одном лице. И что ж совсем неожиданно, помимо всего прочего, припомнив старые, казалось, забытые грешки. Ну что, майор Беленин, начальство хмурясь читало личное дело. Да ты у нас как, погляжу, результативный герой. И кто тебя с таким грифом, да с таким послужным списком, как носителя о очень интересных и секретных прецедентов, отпустил на это дело? Лапа волосатая в генштабе. Никак нет, то Никак нет, ворчливо перебил генерал. Вы ж там по краю будете летать, и на сопредельную по необходимости будете. Наверняка. А ну как, что если, а?» И углубился дальше в личное дело. «Ага, жена, двое детей, да, это надежный якорь. А вот особистый тут на тебя соль сыпет. Что вы там себе позволяли, товарищ летчик? Кем себя удумал? а охрененным? Что это за вольность такие, фланкер?» Беленин напрягся, замялся. И это и был тот огрех. Позывные ВВС у них в полку принято давать в цифровом обозначении. Их периодически меняли, раз в квартал. Личные же позывные, это уже действительно вольности, пользовались но очень редко, исключительно между своими, на специально взаимно оговоренных каналах связи. Сидящий за столом суровый дядя, видимо, не ждал ответа. Скажем, в Аргентине такие выкрутасы оправданы, чтобы ввести в заблуждение английские службы радиоперехвата, вполне. Правда, там уместнее было бы что-нибудь испаноязычное, по типу «Уно трес квадро», а? Козырнув знаниями, генерал неожиданно потеплел. Но на эскадрой в Южно-Китайском море это морячки просто не знали всех тонкостей ВВС. И руководитель полётов в Камране попросту не стал акцентировать и чинить разнос. Однако ж рапорт как видишь, компетентный товарищ составили. Ну да ладно, дам добро на тебя на миг, а может на су, ты же вроде бы и башник, больше с бомбардировочным уклоном. «Ладно, ладно», — усмехнулся генерал, — «вижу, иди». Беленин вытянулся, стараясь сохранить невозмутимость, развернулся кругом. Уже в дверях его окликнули. «Майор, там, на границе с Пакистаном, вы, вероятно, будете под опознавательными знаками Демократической Республики Афганистан. Так что продолжай дезинформировать вероятного, а может, вполне, что и реального противника. Иди».